Глава 13. Флот Птолемея возвращался к планете Астрополис, к двум легионам первого министра, которые, как он сам теперь считал, были им благоразумно сохранены. По маршруту присоединялись остатки остальной, разбитой при Сартокерте флотилии. Это были действительно лишь жалкие ошмётки жёлтых легионов, которые первоначально прибыли к планете крепости в результате сражения с туранцами и синими легионами генерала Павла Петровича Деса. Яшмойвый флот Птолемея Янга, главный по родинастии, был практически полностью уничтожен и рассеян по просторам космоса. Сам премьер-министр, ни в какую не желая брать вину за поражение на себя, решил в итоге, что причинами его стали жестокое предательство со стороны Лисадесса и невероятная удача последнего, а также неумелые действия главного помощника Птолемея в секторе сражения генерала Ивана Корда. Сам Кордо в данный момент уже присоединился к отступающим легионам вместе с несколькими сотнями линейных крейсеров, которые он сумел вывести из окружения. И сейчас одноглазый генерал прибыл в сопровождении пяти десятков своих младших офицеров на борт флагмана первого министра линкора Агамемнон. Генерал шел молча и был крайне сосредоточен, лишь изредка отдавал короткие приказы своим людям. Пятьдесят офицеров различных званий, всех в боевых доспехов и со стрелковым оружием на перевес. Двигались сейчас за спиной своего командующего. Отряд по широким коридорам Ленкора направлялся прямо на капитанский мостик, где, как предполагал Корда, не должен был находиться первый министр. Внутри Ивана Корда всё кипело от праведного гнева. Как мог этот мнигадей Птолемей поступить так со мной? И ладно бы только со мной, но он же бросил в секторе весь свой флот, отдав его на растерзание генералу Десса. И ведь Корда просило и умоляло чтобы первый министр ввёл в сражение свои резервные легионы. Это случилось в самый решающий момент, когда ещё не было ясно, за кем останется сектор и кто наденет на себя лавровый венец победителя в той битве. Жёлтые или как их ещё называли яшмовые легионы, которыми управлял одноглазый генерал Кордо, сражались отчаянно, но зажатые с двух направлений эскадрами командующего ДСС и дикими туранцами, они не выдержали натиска и начали отступать. А очень скоро отступление их превратилось в беспорядочное бегство, а ведь это были самые организованные подразделения во всей империи. Ивану Кордо удалось тогда собрать вокруг себя некоторых уцелевших и суметь оторваться от преследователей. Более того, генерал во время отхода сумел проникнуть внутрь планеты крепостей и присоединиться к захвату императорского дворца. Вернее, Кордо первоначально хотел освободить императора Ванмина из лав турранцев и увести с собой. Ведь сам военный поход яшмовых легионов в Талемии был объявлен именно во имя освобождения маленького императора. Однако сделать этого Корда не удалось. Неизвестно, откуда взявшийся один из легатов поля Десса, а именно генерал Васильков, первым оказался во дворце и захватил императора и его мать. Как ему удалось убедить царственных особ довериться себе, Корда не понимал, но в итоге император был увезён Васильковым в неизвестном направлении, и где сейчас находится мальчик, никто не знал. Единственным бонусом, который достался Ивану Кордо, оказался этот странный атрибут из за деяния его повелителя пояс Яшмового сектора. Альтерианский техноартефакт имел какое-то значение, и считалось, что будто он усиливает защитные свойства боевых кораблей его владельца. Однако одноглазый генерал не знал всех тонкостей действия пояса и вообще относился к подобным технологиям с некой опаской. Тем не менее артефакт был сейчас при нем. И если другие считают данный атрибут какой-то ценностью, то непременно генерал воспользуется этим. Мысли Ивана Кордо в данную минуту были только о Птолемее и Янге. Этот трусливый и подлый сановник стал причиной гибели тысяч кораблей и сотен тысяч членов их экипажей, и поэтому должен поплатиться за свои действия. Как только одноглазый генерал присоединился к остальному флоту, он собрал на своём корабле офицеров и командуров, которые всё время сражения были рядом с ним. Вы сами видели, что произошло, хмуро сказал им Корда. Первый министр поступил подло и трусливо, когда не привёл свои резервные легионы нам на поддержку в самый решающий момент боя. Мои храбрые рыцари яростно сражались и уничтожили весь туранский флот и эскадры Тарика-хана. Однако силы у нас были не безграничны, и ударов в спину от генерала Десса мы уже выдержать не смогли. А в это самое время первый министр, видя, как погибают его экипажи, просто находился у ворот нашего походного лагеря. и ничего не делал. Я уверен, что Птолемей Янг либо испугался, либо вступил в сговор с Полем Деса. И неважно первое это или второе, важно только одно: какое наказание ждёт этого человека за данные проступки? Смерть. Чуть ли не одновременно ответили офицеры, собравшиеся вокруг своего генерала и в которых тоже горела злоба на первого министра. "Тогда надевайте боевые латы и активируйте личное оружие", приказал им Иван Корда. "Мы идём беседовать с предателем Янгом". И вот в данный момент по главному коридору верхней палубы двигался до зубов вооруженный отряд, который по пути распугивал редких свидетелей этого. Люди из экипажа Гомемнана, видевшие все это, старались побыстрее уйти с дороги корда и прятались кто куда, понимая, чем это все может закончиться. Иван хмурым взглядом посмотрел по сторонам. До сих пор ни одного солдата из штурмового подразделения линкора ему на встречу не попалось. Да штурмовики с Гомемнана и не смогли бы сейчас остановить отряд генерала. если бы даже и захотели. Дело в том, что на всех его офицерах были надеты доспехи очень высоких уровней, а значит, обычные рядовые легионеры слинкора первого министра в перестрелке и рукопашной были им не страшны. Кто может остановить такую мощь, какая находится сейчас за моей спиной? подумал ухмыльнувшись генерал Корда, распахивая двери и входя на капитанский мостик Агаменона. Огромный полутёмный зал оказался практически пустым. Корда и его люди прошли в самый его центр, ближе к основным пультам управления. На возвышающемся над всем отсеком помосте, в высоком чёрном кресле, спиной к ним сидел сам Птолемей Янг. Иван сразу узнал первого министра ещё издалека по соответствующему одеянию и высокому головному убору, тому, что Птолемей носил всегда и при любых обстоятельствах. Сидящий явно с кем-то разговаривал в этот момент, но генерал не видел, с кем. Министр Янг Громко проязнёл Кордо, приближаясь всё ближе и ближе к креслу. "Обернитесь. Я и мои офицеры прибыли сюда, чтобы судить вас. Повернись, мерзавец, когда я с тобой разговариваю. Судить меня, первого министра империи?" Птолемей удивлённо вскинул брови, разворачиваясь в кресле. Кордо, а за ним и все его солдаты в цепонии остановились. Лицо одноглазого генерала изменилось до неузнаваемости, когда он увидел, кто находится рядом с Птолемеем. На коленях первого министра сидела и играла с куклой маленькая кучерявая девочка, совсем ещё кроха. Иван покачнулся и еле устоял на ногах. "Ханочка", воскликнул он, узнав в ребёнке свою дочь. Генерал не мог понять, как она оказалась на борту боевого линкора, но глаза его не обманывали, и он точно видел, что это его девочка. Свою молодую жену, недавно 2 года назад подарившую ему это маленькое чудо, генерал оставил на их родной планете, когда собирался в поход на Сартакерту. как ребёнок оказался на коленях у Птолемея и что он намерен с ней сделать у генерала волосы стали дыбом его сопровождающие в виде реакции своего командира также как и он замерли и растерянно уставились на него не зная как дальше себя вести а мы здесь играем злодейшево усмехнулся Птолемей янг у тебя чудесная дочь генерал надеюсь она вырастет такой же красавицей как твоя молодая супруга конечно я на это надеюсь Потому как если девочка унаследует твою внешность, то с женихами у нее явно будут проблемы. Ведь ты меня понимаешь? Первый министр смеялся и открыто издевался над бедным Кордо, холодным взглядом следя за его реакцией. И Янк не ошибся, ударив в самое незащищенное место в броне генерала. Тот, видимо, больше жизни любил свою дочь и жену, поэтому сейчас стал безобиднее кролика. Куда оделся твой боевой запал и праведный гнев? Хмыкнул про себя Янк. Отпусти её, умоляю, сложил в мольбе руки на груди Корда, отстёгивая от пояса и бросая на пол отсека и фес своего меча. Скажи, где моя жена? Не волнуйся ты так, недовольно произнёс Птолемей. Ты что, можешь подумать, что я сделаю с ними что-то нехорошее? Как такое могло прийти тебе в голову? Мы просто играем, да? Министр погладил маленькую девочку по голове, не трогая её. Молю тебя, Аллемей даже немного расстроился, когда понял, что его противник так быстро капитулировал. Через минуту Кордо уже стоял на коленях, а офицеры, окружавшие его, смиренно опустили своё оружие и также были сломлены и растеряны, как и их командир. Итак, ты что-то говорил мне, когда вы все сюда ворвались, начал вспоминать о Таллеме, продолжая поиздеваться. Ты что кричал и чем-то был недоволен? Кстати, почему вы, господа командуры, в данную минуту находитесь на моём флагмане, а не на своих кораблях? И почему у вас в руках активированное оружие? Вы уж не хотите ли вы причинить вред своему главнокомандующему? Талемей слегка кивнул, и из дверей смежных отсеков сразу со всех сторон на мостик ворвались несколько сотен его гвардейцев. Они окружили маленький отряд Корда и навели на них плазменные винтовки. Люди генерала вскинули свои пистолеты и в свою очередь направили их на вбежавших солдат. Однако разве могло это лёгкое оружие остановить личную гвардию министра? Никто из офицеров Корда не рассчитывал увидеть на борту Агаемнана дворцовый отряд телохранителей со Астраполя. Видимо, хитрый и осторожный Талемей втайне взял их с собой в этот поход. Гвардейцы были облачены в доспехи четвёртого уровня, а значит, не только не уступали в боевой мощи людям Ивана Корда, но даже и превосходили некоторых из них. К тому же, солдат у Талемея было сейчас в несколько раз больше, поэтому офицеры-заговорщики поняли, что победителями в этой схватке им не быть. Заговорщикам только и оставалось, что окружить кольцом своего генерала и приготовиться к обороне, выставив вперёд пистоли и плазменные мечи. Первый министр, видя это, испугался, что в суматохе боя может пострадать и он сам, поэтому быстро заговорил: "Господа, вы немедленно должны сложить оружие и отправиться на верные вам корабли. Я не буду наказывать вас за эту минутную слабость. К тому же я уверен, что это генерал заставил вас пойти на незаконные действия. Приказал он или убедил, неважно." Но именно Кордо ответит за всё. Я на вас зло не держу и милости вас прощаю. Опустите оружие и можете идти. Офицеры в нерешительности стали переглядываться друг с другом, не зная, как им поступить в данных обстоятельствах. И их генерал в одночасье превратился в слюнтяя, который валяется у ног первого министра в страхе за свою дочь. Тогда и к тому же ситуация кардинально изменилась. Если минуту назад они уже было праздновали свою победу, думая, что быстро разделаются с первым министром То сейчас понимали, что жизни им осталось всего пара минут, если они решат сопротивляться. Разумность и страх победили, и спутники Корда начали один за одним бросать на пол свое личное оружие. Вот и хорошо, облегченно выдохнул и непринужденно улыбнулся Птолемей. Теперь покиньте нас. Я желаю говорить со вашим бывшим командиром. Мои люди вас проводят обратно на челноки. Возвращайтесь на свои кресера и принимайтесь за рутинную работу. Офицеры неуверенно поклонились первому министру, благодаря его за то, что только легко отделались, и цепочкой потянулись к выходу. Гвардейцы спрятали винтовки и, обступив своих недавних противников с двух сторон, вышли следом. Рядом с первым министром осталась дюжина самых верных его телохранителей. Кордос же остался в отсеке абсолютно один. Неужели ты подумал, что так просто сможешь убить меня, удивлённо спросил Птолемей. Ладно, я понимаю твоё негодование и понимаю, что тебя заставило пойти на это. Безусловно, наказание за подобное преступление — смертная казнь. Но больше меня оскорбляет не то, что ты хотел убить своего господина, а то, как просто и топорно ты решил это сделать. Я повторяю вопрос: ты считаешь меня идиотом? Нет, господин, замотал головой генерал. Я просто был не в себе. Я не подумал. И это твоё обычное состояние. Я не подумал. Пренебрежительно фыркнул Янг. Именно поэтому мы и проиграли сражение у Сартакерты, потому что ты не подумал. Но вы же сами знаете, что произошло у планеты Крепости и что не нужно сейчас мне пересказывать, что случилось в секторе сражения. Сразу же прервал речь генерал Аптолемей, выставив ладонь вперёд. Все эти ваши отговорки и попытки свалить поражение на меня просто смешны. Кто генералы флота водит с юных лет? Ты или я? Ты должен был подсказывать мне и быть главным советником в секторе боя. Я не могу знать и уметь все на свете. Первый министр так распалился, что стал размахивать руками, как витринными мельницами. Видя это, Кордо с мольбой в голосе произнес: "Господин, пожалуйста, не ушибите ребенка". Кого? Сначала я вовсе не понял тот. А, твою любимую дочерку. Птолемей вздохнул и резко опустил руку на девочку, скидывая ее со своих колен. Генерал Кордо вскрикнул от страха, а затем и от удивления. Когда увидел, что рука первого министра прошла сквозь ребёнка как сквозь мираж, только теперь Иван понял, что это была всего лишь голограмма, а не настоящий ребёнок. Генерал машинально потянулся к мечу, но тут же ему в голову упёрся ствол плазменной винтовки. Гвардейцы первого министра были на чеку. Талемей, видя, как изменился в лицо Корда, хохотал без остановки так долго и сильно, что аж сам устал. Ты бы видел себя в зеркало, издевался над несчастным Янг. И так страшно, как война. А теперь еще в одночасье и поглупевший. Я действительно глуп. Еле сдерживая себя, промолвил генерал, сам еще до конца не веря, что вместо дочери на коленях в Птолемее была лишь трехмерная голографическая картинка высочайшего разрешения. Но вприти обещаю, что стану гораздо умней. Не давай хлеб, в который не можешь выполнить. Перебил его первый министр, к этому моменту уже переставший смеяться. Ты навсегда останешься таким же простофилей, каким был всегда. К сожалению, для нас обоих одной только верности, которую ты до этого момента выказывал, меня уже недостаточно, чтобы ты по-прежнему оставался рядом со мной. К тому же после сегодняшнего димарша это, в принципе, невозможно. Убить тебя как твоих сообщников я тоже не могу себе позволить, ибо ты, к сожалению, для меня все еще являешься значительной фигурой в среде военных. Поэтому твоя казнь может вызвать недовольство многих легионеров, а это вам не сейчас не нужно. Вы сказали, не могу убить в отличие от твоих сообщников, недоумённо переспросил Кордо, пытаясь понять фразу своего собеседника. "И что тебе не ясно в моих словах?" удивился Птолемей, пожимая плечами. В это самое время из всех ещё распахнутых дверей и ведущих с мостиков в центральный коридор стали доноситься стоны и проклятия умирающих людей. Кордо с ужасом понял, что это гвардейцы первого министра жестоко расправляются с его безоружными офицерами. "Негодяй, ты же обещал им безопасность!" вскликнул генерал, еле сдержавшись, чтобы не броситься на Птолемея и не перегрызть ему глотку. Через минуту крики и шум борьбы стихли. Дело было закончено. И даже за это неуважительное ко мне обращение я тебя прощаю и наказывать не стану, усмехнулся Птолемей. Всё это эмоции и не стоит обращать на них никакого внимания. Знаешь, если бы я убивал всех, кто меня когда-либо оскорбил, то трупы бедолаг некода было бы девать. Но моих офицеров ты всё же не пожалел, в отчаянии закричал Иван Корда, а они не сделали ничего плохого, и поверив тебе, сложили оружие, они были отличными солдатами, теми, кто не побежал, когда сражение в Сартакерте было проиграно, и до конца остался верен долгу. И это тоже никакие не эмоции, а холодный расчёт, ответил на это премьер-министр. Легионеры, которые хоть раз подняли оружие на своего господина, должны быть лишены жизни. Это же очевидно, ибо предавший раз Предас снова. Не согласен с тобой, что это были хорошие солдаты. Обычные предатели, готовые в одночасье вонзить тебе нож в спину. Давай оставим эту тему. Всё уже кончено. Убей меня вместе с моими людьми, воскликнул генерал, хватаясь за голову. Я же уже говорил, что не могу этого сделать, устало повторил Птолемей. Более того, я дам тебе новый флот и отправлю на новое задание. Думаешь, я стану его выполнять? Кордо округлил глаза от изумления. Уверен, ответил первый министр. Тебя я убить не могу, но вот ее. Янк нажал на кнопку, и голограмма маленькой дочери генерала снова появилась у него на коленях. Ее и ее мать убить я смогу очень легко и быстро, продолжал жестокосердный министр, холодным стеклянным взглядом прожигая несчастного корда. Их, как ты уже догадался, нет в данный момент на корабле, но твоя родовая планета находится не так далеко и лежит прямо на пути следования моего флота. Так что думаю, ты все понимаешь и без слов. Не продолжайте, господин. Я понял. Кордо покорно склонил голову. По крайней мере, с виду он был полностью сломлен. Приказывайте, что мне нужно делать. Как уже было сказано, оставить тебя возле себя я не могу. Хихнул Толемей, довольный увиденным и услышанным. Ты дискредитировал себя как флотоводец, и мне придется искать замену. Но твой военный опыт я все-таки намерен использовать. В твои распоряжения будет предоставлена когорта крейсеров легиона, возглавив которую ты должен будешь отослать мне маленького императора. Император Ван Мин и его мать были захвачены людьми генерала Василькова и обманом увезены в неизвестном направлении, сказал Корда. Васильков на своем быстроходном крейсере сейчас может быть где угодно. Найти его будет практически невозможно. Я не желаю слышать слова невозможно из твоих уст больше никогда. Приказным тоном проговорил Птолемей Янг. Это не мои проблемы, где ты будешь искать Василькова, а не Иван Мина. Мне нужен лишь результат. И, кстати, для этого я уже кое-что предпринял. Что же вы предприняли, господин, глухо произнес Корда. Во все соседние протектораты мною разосланы идентификационные данные о кораблях беглецов, ответил первый министр, усмехнувшись. Звёздные системы данного сектора пространства контролируются нашими администраторами. Они дадут знать, когда заметят искомые корабли на экранах своих радаров. Это всё равно что искать иголку в стоге сена, неуверенно покачал головой Кордо. Но ты найдёшь мне эту иголку и целой и невредимой доставишь на Астраполис. Иначе, я уже понял, остановил его генерал. Я обещаю, что выполню это задание, чтобы мне это не стоило. Великолепно. Я знал, что на тебя можно положиться, удовлетворенно кивнул премьер-министр. Теперь мне можно идти, господин? Да, но после того, как ты отдашь мне тот пояс, что находится у тебя под нагрудным доспехом, цвкнул Тальмин с хитрой улыбкой на лице. Думал, что я ничего не знаю, что ты с остальными князьями, как стая шакалов, набросились на бедного Ванмина и стали снимать с него артефакты. Немедленно отдай его. Мне пришлось участвовать в этом, господин, поклонился Кордо, протягивая одному из гвардейцев техноартефакт пояс из яшмового сектора. Иначе нам бы не досталось вообще ничего. Ладно, действительно, хоть что-то. Махнул рукой первый министр, позволяя генералу идти. Только вот что мне с ним делать? Ведь для того, чтобы активировать этот артефакт, размышление Аполлимея прервал голос дежурного оператора. Господин, вы просили сообщать вам немедленно, когда поступят доклады от протекторов. Да, помню, говори. Из одной из звёздных систем пришло сообщение от некоего Центариона Браны о том, что три корабля с указанными идентификационными номерами обнаружены. Птолемей повернулся к Ивану Корда и прокричал что из силы, что стоишь, найди и притащи мне мальчишку императора.